Глава сорок восьмая. Аделина. Деля. Адель. Руслан по привычке раскрыл ежедневник. На сегодняшней странице, так же, как и на шести предыдущих, стояла огромная буква «З». Надо быть с собой честнее и на всю ближайшую неделю залепить крест. Нет, одно задание все-таки осталось. Перелистав до субботы... Руслан записал возле пустого поля для галочки жениться. Он подошёл к предстоящей свадьбе ответственно, как подходил к любому мероприятию, похоже, слишком ответственно. Приказал редакции и программе не беспокоить его даже если истёрим, выпустят всех убийц, а банда педофилов захватит в заложники детский сад. Стоило ему въехать в Невиногорск, и телефон замолчал, как будто выпал вместе с хозяином из зоны покрытия сотовой связи. К концу следующей недели этот город его добьет, или, как сказал Паша, его лучший друг, а по совместительству оператор, рано или поздно Руслана доконают его бабы. Мало ему было мило с её предсвадебным неврозом. Нет, нужно было вернуться в Сочи, а там само собой сорваться и позвонить Нелли. А ведь он помнил, чем закончился их предыдущий разговор: горечью, опустошением, разочарованием в жизни. Стандартный набор, когда речь шла о его бывшей. В действительности проблема была не в Нелли, а в самом Руслане. Он всю жизнь пытался ей что-то доказать. Когда заняли тоскливую комнату в общежитии с пыльным ковром на стене и запахом щей из общей кухни, что может обеспечить семью. Надо только подождать. Когда она не дождалась и спокойно, как будто между делом сообщила, что уходит от него к успешному сочинскому застройщику, что он не бесперспективный, как она сказала при расставании. доказать, что ежевечерние посиделки в рёмочной с друзьями вовсе не приведут его к алкоголизму, который и без того заложен в генах. Доказать, что журналистикой тоже можно зарабатывать приличные деньги, которых хватит и на поперечную норковую шубу, и на приличный автомобиль. Доказать, что он способен стать успешным. Доказал? Как бы не так. Десять лет спустя, приехав к ней, пусть и на подержанном, но все-таки Гелендвагене, трезвый, в дорогущем костюме, он ожидал чего угодно, кроме сочувственной улыбки. «Бедный Русланчик!» — Нелли поправила ему воротник рубашки. «Неужели тебе до сих пор некому повязать галстук?» Так и было. У самого выходило криво, да и учиться было некогда, поэтому он покупал модели с готовым узлом на застежке. Вот только дело было вовсе не в галстуке. Добившись всего, к чему с таким остервенением стремился после их расставания, он до сих пор оставался одиноким. Неля права. Нельзя стать успешным, пожертвовав всеми сферами жизни в угоду карьере. Разве он не знал этого раньше? Догадывался. А какая разница?» Не сил, ни времени на личную жизнь всё равно не оставалось. Все эти 10 лет он успешно заталкивал поглубже любые прорывавшиеся чувства. Настолько успешно, что теперь не мог влюбиться. Эмоциональный импотент. Этот диагноз, кстати, тоже поставил Паша. Лучший друг всю жизнь увивался за каждой юбкой, причём всегда любил до гроба. Через раз его приходилось то вытягивать из петли, то выводить из запоя. Карьерные вершины его в отличие от Руслана не интересовали. Так плёлся следом за другом из Сочи в Москву с местного канала на федеральный. Мог себе позволить любить. В том самом ежедневнике, что сейчас был в его руках, Руслан по всем законам маркетинга нарисовал колесо жизненного баланса. Отметил успешные и провальные стороны. Да, на такой кривой штуковине далеко не уедешь. Выходило, что для счастья нужно было строить не карьеру, а дом, сажать не преступников от дерева, растить не рейтинги, а сына. С двумя первыми пунктами удалось разобраться за полгода. Не дом, конечно, квартира в новостройке, не дерево, а малиновый куст в полисаднике. С сыном, казалось, он тоже близок к успеху, но на недавнем семейном обеде выяснилось, что у невесты другие планы. Неделю назад в Сочи он ещё не знал о Милкиным контракте с первым каналом. Приехал проведать отца, наставить перед предстоящей свадьбой на истинный путь, а сам сорвался. Нет, не запил. Такого с ним за 10 лет ни разу не случалось. Хуже написал Нелли. Она ответила кучей радостных смайликов с косичками, сама предложила встретиться. Он знал, не надо рассказывать ей о свадьбе, но всё-таки похвалился. Вместо поздравлений Нелли спросила: "Русланчик, а ты её любишь?" А естественно, нет, заорал он на бывшую. "Разве я могу любить кого-то кроме тебя?" И понеслось. Она недолго слушала его тираду, встала и ушла, а он снова остался опустошённым, разочарованным, бесперспективным. В Невиногорске он ехал с тяжёлым багажом. На этот раз в работу не убежишь, придётся разгребать скопившийся на душе хлам. Всю дорогу из Сочи ёрзал на водительском сиденье, повторяя про себя вопрос бывшей: "Так кого он любит на самом деле?" самостоятельную и целеустремлённую милу, не отнимающую попусту его время и деньги, или Нелю, эгоистичную, требовательную, жадную до удовольствий? Что выбирает: шагнуть в здоровое будущее или продолжать жить больным прошлым? Выбор вовсе не был таким очевидным, как казалось на первый взгляд. Тут ещё появилась Аделина. Имя-то какое? Он и сам, конечно, не Ваня, но всё-таки. Когда Мила рассказывала о своей подружке детства Лине, Руслану представлялась очередная манерная блондинка с надутыми губами, такая же, как большинство приятельниц невесты. На деле выяснилось, что с ними, как и с воображаемой Линой, у настоящей Аделины нет ничего общего. Естественная, женственная, от природы, утончённая и самая необычная, смелая, отважилась заняться тем, что явно не одобряют близкие, нашла в себе силы иметь собственное мнение и при этом не навязывать его окружающим. Аделина Деля Адель Он пробовал на вкус её имя, лёжа в постели и глядя в окно, за которым клён качал лысеющей макушкой. Но «Ну вот, думал Руслан, засыпая, даже дерево меня осуждает. А на утро увидел её снова, точнее, во время пробежки заметил впереди знакомый силуэт. В момент узнавания привычное к нагрузкам сердце застучало так быстро, как будто он вот-вот выйдет на мировой рекорд. Потом пришла мысль: не её ли она поджидает? Сначала он обрадовался, но тут же вспомнил, чем занимается Аделина. Он предположил, что сейчас станет объектом какого-то эксперимента по соблазнению. А вдруг у неё в школе принято сдавать экзамены, разводя мужчин на номера телефонов или свидания? Когда-то ему пришлось столкнуться по работе с курсами пикаперов. Те оценивали девушек по десятибалльной шкале. Интересно, она причислит его к семёркам или накинет бал другой за медлительность. От этой мысли на душе стало гаденько, как будто влез кроссовка и во что-то сомнительное. Руслан развернулся и побежал в противоположную сторону, но вместо того, чтобы свернуть к дому, проделал круг и догнал Аделину. Обгоняя, он не почувствовал ожидаемого запаха духов. На её лице почти не оказалось косметики. Несмотря на то, что она великолепно выглядела, он ощутил разочарование. Значит, соблазнять его никто не собирался. Пока она рассказывала о страшном происшествии, он думал о красоте её холодных зелёных глаз, неожиданных на фоне жгуче чёрных ресниц, бровей и волос, о пухлых губах, очерченных плавными, округлыми линиями, такими же, как каждый её жест. Только профессиональная снаровка позволила ему уловить нить событий. По спине пробежали мурашки. Захотелось обнять её, успокоить, защитить. Неожиданно он почувствовал, как хрупка эта утончённая красота и осознал, насколько сам перед ней уязвим. Руслан сбежал, удирая от собственных эмоций, он вдруг почувствовал такую лёгкость, которую не испытывал больше 10 лет. Вот так, в одну секунду боль, которая казалась бесконечной, отпустила. Он освободился от неё. Излечился от Нелли. Следом за эйфорией, уже под колкими струйками ледяного духа, его захлестнули сомнения, а вдруг показалось, что если это всего лишь минутное заблуждение, есть только один способ проверить. Стараясь не разбудить Милу, он оделся, набросал записку, вырвав для этого страницу из драгоценного ежедневника, и уехал в Сочи. Разговаривать, а тем более встречаться с ним Неля не хотела. Слишком сильное впечатление на неё произвёл его последний выпад. Руслан сказал, что хочет попросить прощения, и, как выяснилось, не соврал. Обиды, как и любовь, остались в прошлом. На этот раз Нелли глядела на него не с жалостью, а с разочарованием. Не привыкла терять воздыхателей. Распрощавшись с бывшей, он на радостях позволил себе маленькую слабость подумать об отделении. Так он назвал свой визит в отделение полиции и опрос официанток в кафе Монте-Карло. На этот раз по пути в Невиногорск он ёрзал на сиденье Елен Двагина уже не из-за сомнений, а в предвкушении совместного расследования. Не тут-то было. Информацию зеленоглазая примадонна пропустила мимо ушей, как будто он говорил на иностранном языке, который она понимала через слово. Перезвонить не захотела, а когда он не выдержал и сам, как идиот, припёрся к ней домой, заявила, что в его помощи не нуждается. Оказывается, пока он был в Сочи, мелкий брат Дети на переросток подсел ей на уши. "Ну и хрен с тобой, Аделина Пылаева", проговорил Руслан сквозь зубы, перечёркивая очередную страницу ежедневника. В кармане завибрировал iPhone. Предательское сердце затанцевало под мелодию маримбы. Руслан попытался успокоить его медленным вдохом, но ничего не вышло. Он представил, как однажды оно возьмёт и заглохнет, словно упрямый спортивный автомобиль, на который не достать запчастей. Непослушными пальцами выудил телефон из кармана, экран показал Милину фотографию, и в этот же момент погас. Разочарованный, Руслан разблокировал iPhone, чтобы перезвонить невесте, но тут заметил сообщение. Оно пришло с несохраненного номера, который он выжег на поверхности собственной памяти, как в детстве паяльником наносил картинку на дерево. Ну и что от него хочет эта изменница? Может, дожевала Илюшину лапшу? Он щелкнул по зеленому прямоугольнику с облачком. Внутри оказалась ссылка на файлы в дропбоксе. Кинула, как кость собаки, могла бы хоть извини написать. Руслан собирался закрыть окно сообщения, но вместо кнопки домой большой палец сам нажал на ссылку. Профессиональное любопытство оказалось сильнее личной обиды. В приложении Dropbox открылась папка под названием Похищение. Была не была, вздохнул он, принимаясь перебирать файлы. Любое дело лучше выбора с кочертей.